У Мандельштама в Старосадском переулке бывали его друг-биолог Кузин, филолог Эмма Герштейн, впоследствии известный литературовед, поэты Семен Липкин и Борис Лапин. Эмма Герштейн вспоминала. «Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин». Тут Осип Мильч прочел ему свою концону. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 107. Конец примечания. В свою очередь Лапин рассказал Мандельштаму о полете на самолете, делавшем мертвую петлю. По свидетельству Надежды Мандельштам, этот рассказ отразился в написанном 23 апреля 1931 года стихотворении Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый. Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого. Жизнь начиналась в корыте картавую мокрую щепотью, и продолжалась она керосиновой мягкою копотью. Где-то на даче потом в лесном переплетешь агреневом. Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром сиреневым. Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый. Не поволоки искусства, не красок пространства веселого. Дальше сквозь стекла цветные сощурись, мучительно вижу я. Небо как палится грозная земля словно плешина рыжая. Дальше... Еще не припомню, и дальше как будто оборвано, Пахнет немного смолою, да кажется тухлую ворванью. Нет ни мигрень, но холод пространство бесполого. Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой. Ментоловым карандашом натирали виски, чтобы избавиться от головной боли. Возможно, в стихотворении идет речь, о потерпевшем аварию летчике, в сознании которого проносятся картины промелькнувшей жизни, начиная с раннего детства. Специфический резкий запах больничной карболки сравнивается с наплывающим гитарным аккордом. Как указывает Мэтс, в стихах отразились впечатления от больницы, куда поэт приходил навещать заболевшую жену. Примещание Мец. Комментарии. Страницы 601-602. Конец примечания. Небо в поэтическом мире Мандельштама по большей части враждебно человеку или безучастно к нему. Ему присущ холод пространства бесполого, холод смерти. В стихотворении о горном Карабахе, над разоренным... Подвергшимся страшному погрому городам, небо мреет, темно-синяя чума. Мандельштам с интересом следил за развитием авиации. Ее растущая военная мощь, непредставимая ранее возможности тотального разрушения, им хорошо осознавались Крыла и смертью уравнения. Писал он о военной авиации в 1923 году. Опять войны разноголосится. В стихах о неизвестном солдате 1937-1938 годы Небо XX века характеризуется как неподкупное небо окопное, небо крупных оптовых смертей. Рассказ Лапина Получил отражение и в путешествии в Армению. В главе «Москва» упоминается разговор об авиации, о мертвых петлях, когда не замечаешь, что тебя опрокинули, и земля, как огромный коричневый потолок, рушится тебе на голову. В начале лета Шура с женой ехали на полтора или два месяца на юг, пишет в своих мемуарах, Надежда Яковлевна Мандельштам. А я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем. А стихи стали длиннее. Они уже не спрессовывались ночным бдением. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, вторая книга. Страница 546 Конец примечания. Согласно летописи жизни и творчества Мандельштама, Надежда Мандельштам перебралась в Тарасадской несколько ранее, а отпуск у Александра Эмильча Мандельштама был короче. 23 мая ОМ и НЯ поселяются в комнате брата в Тарасадском переулке. А. Э с женой уехали на месяц в отпуск. Примечание. Нерлер. Даты жизни и творчества Осипа эмильча Мандельштама. Страница 453. Конец примечания. «Мы были подвижными и много гуляли», продолжает Надежда Мандельштам. «Все, что мы видели, попадало в стихи. Китайская прачечная, куда мы отдавали белье, Развал, где мы листали книги, еще не покупая, из-за отсутствия денег и жилья. Уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры. Турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна, вторая книга. Страница 548. Конец примечания. Турецкий барабан мы находим в приведенных выше отрывках уничтоженных стихов. Вода на булавках из поливальной машины упомянута в более позднем стихотворении. Там, где купальни, бумага придильни. Фотография, сделанная уличным фотографом, сохранилась. Она относится к несколько более раннему времени. Мандельштам, Надежда Яковлевна Илеонора Самойловна, жена Шуры, еще в зимней одежде. Вероятно, именно к этой фотографии обращено шуточное стихотворение Мандельштама. «Шапка, купленная в гуме, десять лет тому назад, под тобою, как и гумен, я гляжу стариковат». «Работается мне сейчас здорово», — пишет Мандельштам брату Евгению, 11 мая 1931 года. «Возвращение к стихам, сознание своей творческой силы, конец, так или иначе, долго тянувшегося дела о Тиле, мучившего поэта, пусть редкие, но публикации, напечатанные в новом мире цикл «Армения», Появившаяся в звезде номер четвертый за 1931 год стихотворения «С миром державным я был лишь ребячески связан», «Бедная, безработная, но свободная жизнь», «Наконец, просто наступление теплой погоды» — все это запечатлено в июньских стихах. Кончилась мучившая поэта двусмысленность, верой в свои непотерянные творческие возможности Веселым сознанием верности своему пути и чувством сдерживаемой силы отмечено стихотворение, написанное 7 июня 1931 года. «Довольно куксится, бумаги в стол засунем, я нынче славным бесом обуян, как будто в корень голову шампунем мне вымыл парикмахер Франсуа, держу пари, что я еще не умер и как жокей ручаюсь головой, что я еще могу на набедокурить на рысистой дорожке беговой. Держу в уме, что нынче 31 прекрасный год в черемухах цветет, что возмужали дождевые черви, и вся Москва на яликах плывет. Не волноваться, нетерпенье роскошь, я постепенно скорость разовью. Холодным шагом выйдем на дорожку. Я сохранил дистанцию мою. Существует иное текстологическое прочтение стихов 13-14. Его обосновывает Василенко. Не волноваться, нетерпень роскошь, я постепенно в скорость разовью. Первые два стиха. Отсылают к Фаусту Гёте, к Мефистофелю. В другом стихотворении, написанном тем же летом 1931 года, но несколько позже, славный бес назван прямо. И Фауста бес, сухой и моложавый, вновь старику кидается в ребро и подбивает взять почас на ялик или махнуть на воробьёвы горы или на трамвае охлестнуть Москву? Сегодня можно снять Декалькомани. Мы цитировали эти стихи в главе 1916 «Первая встреча с городом Марина Цветаева, Кремль». Важно отметить, что обращение к фаустовскому сюжету, естественно, вызывает мотив молодости, точнее, омоложения. Доктор Фауст молодеет с помощью славного беса, ведь мысль об обретении новых сил не обязательно должна сочетаться с представлением о возвращенной молодости, но поскольку в стихах появляется фаустовская нота, это неизбежно влечет за собой соответствующий молодежный мотив. Сам славный бес, который прямо не назван в «довольно куксится», И недвусмысленно поименован, сегодня можно снять декалькомани, никак не стар, хотя и не юноша, конечно, и Фауста без сухой и моложавой. Таким образом, если позволено прибегнуть к примитивному пересказу, в начале стихотворения говорится следующее: Довольна, старая жизнь, унылая с бумагами, кончилось. Можно предположить с определенной вероятностью, какие бумаги следует засунуть в стол. Похоже на то, что это могли быть бумаги по делу о переводе Тиля Мандельштам говорил о себе, что он работает с голоса. Нередко его стихи под диктовку записывала жена, Надежда Яковлевна. Да и вообще с творческой работой, Да еще и после длившейся всю вторую половину 1920-х годов поэтической немоты никак не вяжется понятие куксица, А вот желание засунуть подальше бумаги по угнетавшему поэта в течение 1928 1930 годов делу о якобы имевшем место плагиате, это желание вполне может быть высказано так, со вздохом облегчения, Довольно куксится. Засунем эти бумаги подальше и подведем черту с помощью славного черта под тем, что так или иначе кончено. Конечно, эта уверенность в своих силах, в сущности, не такая уж уверенная. Это в значительной степени самовнушение, что называется самоподбадривание. Не случайно в стихотворении два раза появляется еще — Еще не умер, еще могу набедокурить. Два раза употребленное нынче отделяет наступившее время от прошедшего, с которым поэт порывает начинающим стихи словом Довольно, Двойное Еще свидетельствует о осознаваемой краткости нового жизненного этапа. Мец обратил внимание на то, что утверждение «Я еще не умер» восходит к цитате из письма Вильгельма Кюхельбекера Грибоедову, которая процитировал Тыняна в своей книге «Кюхля» «Уведомить тебя, что я еще не умер». Примечание Мец, комментарии, страница 605 Конец примечания Мотив возвращенной молодости – поддерживается упоминанием физкультурно-спортивных, свойственных молодости, занятий, скачки, гребля. Брат Шура бывал на бегах. И отсюда, очевидно, и подробные детали в этом стихотворении. Этим наблюдением поделился с автором книги Василенко. Насколько тесно, в свою очередь, идея обновления и омоложения связана с водой, «Само собой понятно. Мытье головы в парикмахерской, подстригся помолодел, возмужавшие дождевые черви, вся Москва, плывущая на яликах, упомянута не Москва-река, хотя, естественно, речь в первую очередь идет о ней, а Москва, весь город плывет на яликах, омывается водой. Все эти детали выстраиваются в один ряд» и передают идею обновления, свежести, новой жизни. Загадочный парикмахер Франсуа может быть в первую очередь соотнесен, по остроумной догадке Ральфа Дутли, с всегда любимым Мандельштамом Франсуа Вийоном. Примечание. Дутли. Первое. Еще раз о Франсуа Вийоне. Второе. Хлеб, икра и божественный лед. О значении еды и питья в творчестве Мандельштама «Сохрани мою речь» Сборник Мандельштамовского общества, выпуск 2, страницы 77, 80 Конец примечания К образу Вийона Мандельштам обращается всякий раз, когда речь идет о поэтической свободе и верности своему творческому пути. Однако почему все же неприкаянный парижанин, с которым Мандельштам всегда осознавал свое родство, стал в московском стихотворении 1931 года парикмахером? Здесь, как нам кажется, надо вернуться к тому, что, собственно, делает этот парикмахер. Прямо не сказано, что он подстриг своего клиента или побрил его. Говорится только о том, что он вымыл голову, причем в корень. Мандельштам остановился на этом выражении, хотя пробовал и другие. Выражение «в корень» с нашей точки зрения выражает высокую степень активности действия, его резкость и в то же время так называемую радикальность, достигнутого этим действием, результата. Мытье головы в вам стихотворении – несомненно перекликается с аналогичным эпизодом из повести «Египетская марка». А парикмахер, держа над головой Парнока пирамидальную фиоль с пиксофоном, лил ему прямо на макушку, облысевшую в концертах Скрябина, холодную коричневую жижу, ляпал прямо на темя ледяным миром и, почуяв на своем темени ледяную нашлепку, Парнок оживлялся. Концертный морозец пробегал по его сухой коже и, матушка, пожалей своего сына, забирался под воротник. — Не горячо? — спрашивал его парикмахер, опрокидывая ему вслед затем на голову лейку с кипятком, но он только жмурился и глубже уходил в мраморную плаху умывальника, и кроличья кровь под мохнатым полотенцем согревалась мгновенно. Парикмахер, что называется, оживляет героя Мандельштама Парнока в египетской марке. Парикмахер пробуждает к новой жизни, возрождает лирического героя довольно куксица. Как точно заметила Сурат, в первом четверостиший лирический герой пассивен, он обуян бесом, ему как будто вымыл голову парикмахер, в последнем Катрене герой весь активность, и причиной этой метаморфозы парикмахер, который в определенной мере отождествляется со славным бесом. Как нам представляется, говоря о мытье головы, производимом в мандельштамовских стихах, загадочным Франсуа, поэт имел в виду не только прямое, но и фразеологическое значение выражения «вымыл голову», Задал головомойку. Неунывающий Вийон задает головомойку лирическому герою. Довольно куксится. Кураж. На то, что в парикмахере Франсуа есть весомое основание опознать Вийона, указывает странная рифма в первом четверостишии. А буян — Франсуа. Вполне понятно, почему Мандельштам не принял рифму «Антуан» спроста предложенную Липкиным к слову «абуян». «Абуян» предполагает непроизнесенную рифму «вийон», хотя писал Мандельштам фамилию французского поэта «виллон» от «вийон», буквально воспроизводя французские буквы в русском варианте. Какой-то нужный только для рифмовки «Антуан» тут совершенно ни к чему, Нередкий случай в стихах и прозе Мандельштама. Подразумеваемое значит не меньше, чем сказанное. В скрытом виде фамилия француза приходит к читателю вместе с его именем, благодаря неожиданной и потому останавливающей внимание рифмой к обуял — «Франсуа». Это сигнал читателю. «Здесь стоится нечто». Сравните со строкой из стихотворения 1937 года «Чтоб приятель и ветра и капель», где Вийон прямо назван, но его имя также поставлено в конец стиха, сделано рифмующимся. Несравненный Виллон Франсуа с Францией у Мандельштама связывалось представление о дерзости и веселости. И именно Франсуа моет в корень голову герою стихотворения, омолаживает его и, может быть, задает головомойку. Довольно куксится, ничто не потеряно.